Привет, любители истории! Сегодня для вас я озвучил в одном видео два рассказа разных авторов. В подсказке в правом верхнем углу есть голосовалка, какая история вам понравилась больше. Это первый опыт э, такого формата с голосованием, Напишите в комментариях, интересно ли вам такое и, или не интересно. И сами авторы, Дмитрий Чепиков и Александр Устинов, если вы, ну вы, скорее всего, тоже прослушаете эти истории, тоже напишите, интересно ли вам это, или вы против такой фигни, и это все бред меня сумасшедшего. В общем, послушайте истории. Они обе прикольные, обе по-своему хороши. Проголосуйте, если вам интересно. Напишите комментарий, и в общем то все. Приятного прослушивания. Автор рассказа Дмитрий Чепиков. Однажды Венске. Возвращаясь от друзей, Мишей предположить не мог что в его размеренной жизни что-то может измениться. Слишком уж тихая и предсказуема была жизнь в захолустном военном городке Энске. Даже в лихие 90-е здесь обошлось без разборок, да и делить тут было особо нечего. Одна старая полуразваленная оборонная фабрика, фасующая разноцветные красители, да спиток продуктовых магазинов – вот и была вся приносящая прибыль инфраструктура города». Вся тысяча жителей была расселена по однотипным серым трехэтажкам с вечно протекающими крышами и дающими трещины углами. Мишин папа, начальник охраны фабрики, устроил так, чтобы сынок остался проходить службу под его присмотром в отделе информатизации. Миша, напуганный мамиными ужасными историями, поначалу был рад перспективе откосить от службы в чистом виде, Но потом ему приелась и сытная и неспешная жизнь в армии при родителях. Он сутками играл в онлайн-игру, общаясь с виртуальными друзьями, и убивал таких же врагов. К его тесному мирку присоединились и два его одногодки – Валера и Тимоха, тоже дети военных. Будущее обещало быть спокойным и обеспеченным. Дядя Миша предложил после службы приехать к нему работать в Питер – И парень спал и видел, как он уедет из этого захолустья в мир своих мечтаний. Сегодня на дне рождения Тимохи он так и заявил. «Видел я этот гнилой Энск в гробу, и если есть мозг, пацаны, надо валить отсюда». Валера криво усмехнулся, а Тимофей многозначительно хмыкнул и выдал, что не у всех есть родственники в цивилизации. Разгоряченный дорогим красным вином Миша грандиозно пообещал вытащить друзей отсюда в белый свет. Теперь он шел, обходя глубокие лужи после недавнего сильного дождя, и думал о том, сможет ли выполнить свои обещания. Его строгий папа, повоевавший в свое время в Афганистане, постоянно твердил ему о цене обещаний. «Не можешь сделать, не говори», — постоянно вдалбливал он сыну, а тот согласно кивал, но сам думал о том, что к миру надо подстраиваться, причем любой ценой. Перепрыгнув длинную лужу на тротуаре, Он услышал сильный хлопок со стороны промышленных зданий. Точно шлепнули рукой по надутому бумажному пакету. Опять у них чего-то жахнуло, подумал Миша, нащупывая в кармане увольнительную. Не хватало еще попасться на глаза Петровичу, инспектору гарнизонного Ваи, и звонить в подвыпившем виде отцу, чтобы опять его прикрыл. Его периодические прогулы на полугражданской службе не раз доставляли хлопота родителям. Со стороны фабрики снова хлопнуло и небо на миг осветилось зеленоватой вспышкой. Миша ускорил шаг. К мысли о том, что на предприятии что-то неладно, добавилась тревога за отца. «Он уже, наверное, на месте», – открывая дверь своего подъезда, решил Миша. «А мама, она ничего, прикроет». Но дома никого не оказалось. Зато на столе обнаружилась оставленная родителями записка – Уехали с папой на объект, не проспик восьми в штаб гарнизона, доделая отчет. Миша услышал, как вдалеке завыли, перебивая друг друга пожарные машины. На улице раздался чей-то крик, потом отборная ругань. Быстро раздевшись и вставив в уши беспроводные наушники, Миша нырнул в постель и почти мгновенно уснул под любимую музыку. Он не слышал серии новых взрывов и не видел, как яркими сполохами пожаров охватило всю восточную часть военного городка. Как из ворот фабрики выбегали окровавленные обожженные люди, засыпанные прилипшим к их одежде зеленым порошком. Ему снилось, что он уехал к дяде, ездит на роскошной машине в компании двух сильно декольтированных привлекательных особ. Он едет куда-то с ними за город, выезжает на прекрасный зеленый луг, и вдруг они начинают кричать – «Кричать? Что за нелепость?» – с досадой подумал Миша и проснулся. На сером рассветном небе в проеме балконного блока гасли последние звезды, и с улицы доносился истошный женский крик, словно кричащего человека рвали на куски. Миша рванулся с постели на балкон, мысленно зафиксировав 5.20 на будильнике и уловив запах Гарри. То, что он увидел, он вначале посчитал нелепым продолжением своего сна. Трое мужчин склонились над женским телом, судя по голой ноге в красной туфле, и рвали несчастную на части зубами и руками. С балкона третьего этажа были прекрасно видны орошающие тротуар струйки алой крови. Миша ошеломленно перевел взгляд дальше по улице. Там возле поворота лежал на боку дымящийся уазик охраны фабрики в окружении четырех... Некомплектных тел в военной форме. «Возле тел, похоже, автоматы», — отметил сам по себе его мозг. Пока он ошеломленно разглядывал угол улицы, к трем мужчинам присоединилась пожилая бабуля, которая с невероятной для ее возраста прытью и силой растолкала мужчин, злопнув при этом ногой одного из них, и оторвала руку от их жертвы. В это мгновение питающиеся плотью люди почувствовали на себе взгляд Миши. Бабка бросила недогрызенную руку и внимательно уставилась на Мишин балкон. Туда же смотрели и мужчины, вперев в наблюдателя. Немигающий взгляд окровавленных морд, лицами их назвать было нельзя. «Да это же Зоя Николаевна!» Щелкнула в мозгу у парня мысль. Он узнал в пожилой женщине свою школьную учительницу математики, которую безмерно уважали его родители. Стараясь не думать о том, что может сейчас происходить с его родителями, Миша рванулся к оружейному шкафу, в котором отец хранил карабин СКС. Миша давно сделал себе дубликат ключей сейфа, но не думал, что карабин так скоро ему понадобится. Все восемь обоим, забитые патронами, были на месте, и Миша быстро подщелкнул одну из них к карабину, вернувшись на балкон. Та же компания продолжала свою жуткую трапезу, а тело их жертвы уже почти ничего не оставалось, кроме откатившейся в сторону головы. Вид этой части тела, перепрыгнувшей через бордюр, вывел Мишу из себя, и он выстрелил в бабку. Та всем телом дернулась, но ногу несчастной не выпустила. Только недовольно зарычала по звериному. Он выстрелил еще дважды с тем же результатом. Потом вернулся и запер на ночной замок железную входную дверь, порадовавшись, что она открывается наружу. Вытер испарину с лба, поняв, что спал всю ночь в незапертой квартире. Попытался осмыслить ситуацию. Заглянул в холодильник. Запасов много, но толку-то нет электричества. Вдруг зазвонил мобильник. Миша вздрогнул нервно. Так это было неожиданно. Похмельная голова тут же отозвалась противной ноющей болью. «Миха!» «Ты живой? Тут все мертвые. Я с Люськой на крыше. Пом... Голос друга в телефоне был хриплым и обрывался. «Если есть связь, значит, вызвали помощь». Мой сына обрадовался Миша. Хреново, что до городка около сотни километров от другой воинской части. Он попробовал набрать 112, службу спасения. «Сеть недоступна», — ответил ему милый женский голос и повторил тоже по-английски. «Твою мать! И что теперь делать?» Звук собственного голоса его взбодрил. Он ещё раз пересчитал обоим и заглянул в холодильник. Отрезал пару кусочков колбасы и заставил себя съесть. Больше не полезло, не дали воспоминания об отвратительном пиршестве снаружи. Миша выглянул на балкон, предварительно отхлебнув начатого отцовского коньяка. Чего уж теперь. Никого на улице... Также дымило лежащий на боку уазик, но тела не было, хотя предметы, похожие на оружие, так и остались лежать на проезжей части. «Придется идти спасать Тимоху», – вслух сказал парень, и, улыбнувшись самому себе в зеркало, добавил. и Люську, конечно. Куда же без этой пушистой кошатины?» Прихватив с кухни самый большой нож и рассовав по карманам свои любимые чайные сухарики, он рискнул высунуться на лестничную площадку. Тишина. Дверь у соседей открыта, и окно на площадке гоняет сквозняк. К соседям войти он не рискнул, оттуда словно тянуло страхом. Потрогал висящий на шее серебряный крестик. «Вера, Вера, я ствол надежнее, подумалось ему. Готовность ко всему спасла ему жизнь на выходе из подъезда. Оставалось секунды до того, как позеленевшие и распухшие руки старухи попытались вцепиться в его лицо. Два выстрела он сделал почти мгновенно. Тяжелые пули калибра 7,62 отшвырнули бабку на скамейку, на которой пенсионерка просиживала вечера с другими старушками. Утробно рыча старуха начала вновь подниматься, сверля парня взглядом неестественно зеленых глаз, когда окончательный выстрел в голову успокоил ее навсегда. Миша выстрелил еще несколько раз. Потом выругал себя за бесполезный расход боеприпасов и сменил обойму. До дома Тимохи было метров четыреста, и Миша побежал. Боковым зрением он отмечал хромающее движение возле пятиэтажек, а на углу улицы подхватил валяющийся АКСУ. Стрелять ни в кого не стал, но чувствовал на себе голодные взгляды тех, кто устроил весь этот разгром. Уже подбегая к дому Тимохи, Миша увидел, как залезший на старые «Жигули» человек в полицейской форме отстреливался от десятка нелюдей. На медленных и тупых киношных зомби они, похоже, не были. Мгновенно стащили человека за ноги с машины и навалились на него. Крик умирающего зазвенел в ушах Миши, но это происшествие помогло ему незаметно проскочить к пожарной лестнице за углом дома. Он подпрыгнул и уцепился руками за первую перекладину железной лестницы. Легко потянулся и влез на нее, мысленно порадовавшись своей физической подготовке. Какой-нибудь мужик с толстым пузом вряд ли по ней залез бы. Эти тоже вряд ли залезут. Через две минуты он уже был на крыше пятиэтажки. Так и есть. Там стоял перепуганный Тимоха и прижимал к себе растрепанную белую кошку. Юп! Первое слово, которое он услышал от друга, было ругательным, но описывающим смысл ситуации в целом: Держи! передал Миша автомат другу. Обойма, правда, только одна. Некогда было искать. Кошку отпусти, как ты с ней воевать будешь. С кем воевать? Я видел, как они патрулись трех человек с автоматами и уложили. А им хоть бы хны, в башку им стреляй. Там дохнут. Помощь скоро будет. Успокаивал друга Миша. Сожрали они уже помощь твою. «А кого не сожрали, такие же будут за нами бегать. Капец нам!» О, «Похоже, те, кто был на фабрике, заражены». «Неуверенно», — сказал Миша. «Нужно что-то придумать». Ребята около часа сидели на крыше, грызя сухарики, передавая из рук в руки кошку и разглядывая дымящиеся развалины добрые половины города. Домашний зверек и впрямь действовал на них успокаивающе. Делали какую-то хрень из компонентов, которые привозили на трех фурах во вторник. Никаких испытаний и предупреждений задумчиво протянул Миша. Я бухгалтером отчёт С-24 по поставкам делал. «Где же помощь?» «Думаешь, будет?» «Засекретят все и спишут на небоевые потери. Хорошо мои предки на свадьбу к родственникам в Рязаню мотали». Добавил Тимоха, поглаживая урчащую кошку. Миша, услышав про родителей, неожиданно для себя всхлипнул. Он даже и думать боялся, что сейчас происходит с ними. Слезы самовольно покатились по его щекам, и он сильнее прижал к себе карабин. Тут его взгляд упал на кошку, глаза которой отсвечивали тем же ядовито зеленым светом, что и у монстров на улице. «Тим, дай-ка мне ее сюда, пока она тебя не цапнула». «Ага». «Сейчас же, отдал!» — сверкнул глазами Тимоха, отходя от Миши на несколько шагов. «Ты что, дурак? Сейчас она тебя цапнет, и все. Будешь такой же, как те внизу!» «Люську не дам!» — процедил сквозь зубы Тимоха, перехватывая калашников. Они стояли друг напротив друга, а бедное пушистое существо дрожало от страха. «Ладно. Но если я увижу, что она как-то не так себя ведет. Не обижайся. Они догрызли сухари и стали думать, что делать дальше. Без еды мы не умрем. Умрем от жажды, авторитетно заявила Тимоха. Если что, Люська продлит нам жизнь на пару дней, заулыбался Миша. Да пошел ты, кошкаед. Друзья вместе рассмеялись. Пока парни планировали дальнейшие действия, до них донёсся звук, который нельзя было спутать ни с чем другим. На полкилометра левее от крыши пролетел боевой вертолет, сделал круг над разрушенной фабрикой и снова скрылся. Время приближалось к полудню, и на крыше стало сильно припекать. Рубероид постельный лет десять назад нагрелся и стал жутко пахнуть. Вдобавок ветер переменился, неся к ним клочья дыма от ближайшего горевшего здания – Надвалить. У меня астма, ты же знаешь, пожаловался Тимофей. Возле магазина внизу открытая газель. С будкой. Видишь? А тебя что, тела возле машины не смущают? Поинтересовался Миша. Они смотрели на безлюдную улицу, зная, что в ней может быть не так уж и пусто. Монстрам яркое палящее солнце не нравилось, и они попрятались где-то в тени. Но стоит друзьям только спуститься, и они не применут показаться. Чтобы попасть к машине, нужно было перебежать половину улицы, но... Вдруг в замке зажигания не окажется ключей. И тогда приветственно открытая кабина грузовичка может оказаться смертельной ловушкой. Высокий крупный мужчина в разодранном камуфляже вышел на середину улицы и задрал голову вверх. В руке он держал метровый обломок водопроводной трубы. Безжизненный взгляд подтвердил, что владелец импровизированного оружия людям на крыше не друг. К нему подошли двое окровавленных мужчин пониже, в руках у которых ничего не было, но от этого они безопаснее не стали. Неприятные гости расположились как раз перед машиной. Миновать их было никак нельзя. они быстро организовываются, мозги включились». Заключил Тимоха, переводя автомат в положение одиночного огня. «Вижу». Буркнул Миша. «Стреляй только в голову». «Когда доберемся, я за руль сяду. Ты прикрываешь». Не став пустую расходовать патроны, ребята, стараясь не шуметь, спустились по пожарной лестнице, благота была не видна с улицы. Спускаться с кошкой в руках было неудобно, и Тимоха сунул животное за пазуху, где Люська довольно заурчала». Пока они спускались, монстр-руководитель собрал подле себя уже пятерых голодных и жаждущих плоти коллег. Когда ребята показались из-за угла, их ожидал сюрприз. Один из зараженных полез в кабину, а остальные стремглав бросились на свежую добычу. Но добыча, яростно отстреливаясь, устелила расстояние перед машиной, теперь уже навсегда неподвижными телами. Миша словно обезумел, он перезаряжался и стрелял, пока его не остановил друг». Жаркое августовское солнце мгновенно заставляло темную, почти черную кровь трупов густеть и гадко пахнуть. Парни вышвырнули из кабины изрешеченное тело и, забрызганные с ног до головы, подсыхающей кровью, рванули, взрывев мотором, прочь из города. Несколько раз они объезжали разбитые дымящиеся машины и лежащих возле них людей, которым было уже не помочь. Тимоха молча смотрел через лопнувшее мелкое паутиное ветровое стекло, на повсюду царивший разгром. Его телефон был уже переполнен снятым видео с невероятными событиями. Друзья отъехали на пару километров от городка, когда их остановили военные в странной форме, смахивающие на костюм космонавтов и такого же белого цвета. Другие люди в форме войска биологической защиты грубо вытащили ребят из машины. Усатый низенький офицер обдал их с головы до ног порошком кирпичного цвета из чего-то похожего на огнетушитель. Потом ребят облили ледяной водой из брансбойта. Та же участь постигла и несчастную Люську, которая после всех процедур выглядела особенно жалко. «Значит так, молодые люди», — обратился к ним высокий седой человек в ладно сидящем черном дорогом костюме. «Никаких людей, едящих друг друга и не умирающих от пуль вы не видели. Произошла... «Авария на заводе. Родственникам пострадавших будет выплачена компенсация». «Вы хотите замолчать факты?» – выкрикнул было Миша, еще глазами Тимоху, которого куда-то увели двое солдат. «Он инфицирован, но мы его вылечим», – перехватил Мишин взгляд собеседник. Чувствовалось, что он здесь главный и может все. «Твой отец, Михаил, отвечал за безопасность. И погибли люди». «Не в твоих интересах много болтать. Иди в машину санобработки, мы еще поговорим потом». Миша нерешительно подернул плечами, судорожно глотнул и поплелся в сторону армейского грузовика передвижки с Красным Крестом. Человек в костюме проводил его взглядом и подождал, пока за в передвижку захлопнется дверь. «Василий!» – подозвал он ближайшего военного. «Эти ребята ничего не должны выболтать, вы меня поняли?» Лицо молодого офицера посуровило. Ему не впервые было выполнять такие задания. Он молча отдал честь и ушел выполнять приказ. Приказ ликвидировать единственных выживших. Седой человек осторожно погладил рукой в перчатке белую чистую кошку с безумным взглядом. «Инфицированно...» «Больше восьми часов, но не агрессивно». Задумчиво сказал он сам себе, засовывая кошку в небольшой контейнер. «Лейтенант, отвезите этот ящик в лабораторию». Он отдал контейнер подскочившему бойцу и отправился в штабную палатку, развернутую неподалеку. Работы по ликвидации жителей города, испытавших на себе недошедшее до врага оружие, ему предстояло еще много. Автор Александр Устинов, поглощенный страхом. «Ну вот и нахрена ты попёрся по этой дороге?» Я злобно размышлял, не решаясь двигаться дальше. Надо было по освещенной аллее идти. Дольше, зато спокойнее. Как всегда у нас происходит, деньги выделили на фонари по всему парку, а сделали только по краям и центральным улочкам. Остальное бабло непонятно куда испарилось, и вообще радуйтесь, что хоть так. Поэтому посередине все красиво, большая площадка для футбола, скамейки, асфальт. А только в сторону шагнешь тьма, корни и узкие тропиночки, по которым ты должен идти, спотыкаясь через раз. Нужно было у друзей с ночевкой остаться. Никуда не рыпаться и спокойно поваляться на диване. «Ведь мог дурень?» Вася с Катюхой сами предлагали. Но что-то потянуло домой. Заказал такси и, доезжая до дома остановку, попросил остановить. Решил проветриться и устроить поздний променад, так сказать». И выбрал для этого самое лучшее время и место. Ведь знаю, что боюсь темноты, что всегда стараюсь избегать таких вот тихих, мрачных мест в ночное время суток, что до дома можно пройти по нормальной улице, всего лишь сделав небольшой крюк, как я поступал до этого. Но сегодня вот в голову стукнуло, что пора избавляться от глупых фобий. Вначале было нормально. Ритмичная музыка в ушах, по телу еще немного циркулирует алкоголь. Но подойдя ко входу в парк, уже стало не по себе, а чем ближе шагал к неосвещенной части, тем неспокойнее становилось на душе. Переломный момент, я свернул с аллеи и попёрся в самую тьму. Сразу же как будто навалилось что-то, сердце и виски заколотило. Меня передернуло, и я остановился, учащённо дыша. Паническая атака? Или старею потихоньку? Скорая дышка появится. Медленный вдох, выдох. Вроде полегчало. Сейчас район хоть потише стал. Раньше в этом парке часто находили трупы, то маньяк задушит нескольких девушек, то с пеноса бутыльник другого в бок. Последняя шокирующая находка была лет пять назад, наверное. Нашли два полуразложившихся неопознанных тела со следами насильственной смерти. В глубине парка в заросшей яме. У одного, говорили, вместо лица было обезображенное, сожженное лицо, все превращенное в отвратительное месиво, словно облитое кислотой, без глаз, носа и ушей, просто уродливый скукоженный овал. Второй, постарше, был лишён ног, да так аккуратно и профессионально, что медики качали головами. Никто так и не узнал, кто они. В те годы парк будто притягивал несчастные случаи, хотя тут и сейчас пропадают люди время от времени. Ладно, хватит вспоминать страшилки, а то у меня остались одни только мысли в голове, что пора звонить в такси, чтобы отвезли 300 метров до дома. Вот смех-то будет, если действительно закажу машину. Я сделал шаг вперед. И вдруг в наушниках захрипело Резкие визги на всю громкость Долбанули по барабанным перепонкам Нечленораздельно вскрикнув Я выдернул так испугавшую меня аппаратуру из ушей Твою ж мать В ушах до сих пор эхом отдавался скрежет Похожий на шум производимый при резке металла И вроде бы на фоне Было еще что-то Человеческие крики Нет, какие крики Ты слышал всего лишь пару секунд, а уже понапридумывал себе всякого. Вытащил телефон из кармана, чуть не выронив его из-за непослушных пальцев. Ну да, осталось только расколотить дорогой мобильный об землю. Потыкал по экрану, не включается. То ли сломался, то ли разрядился. Я сам не помню, насколько времени в нем еще оставалось батареи. Вообще супер. Без музыки сразу стало не по себе. До этого она замечательно помогала, отвлекая внимание, а сейчас... Вокруг появились неслышимые раньше звуки. Ветерок треплет и, листву и кусты, и кажется, что в них кто-то стоит. Пристально наблюдая за мной, пытаясь не спугнуть, ветки шелестят между собой, их шепот напоминает полумертвую старуху на последнем издыхании. Я не помню, из-за чего мать потащила меня еще совсем мелкого к постели этой трясущейся бабки. Вроде бы какая-то дальняя родственница, как она поманила костлявой рукой, и что-то шептала на ухо, неожиданно цепко ухватив за руку и обдавая предсмертным смрадом изо рта. О чем она мне шептала, что такого рассказывала? Я помнил только, что после разговора полчаса хныкал и не отвечал на расспросы взрослых. И довольно долго мучился кошмарами, как она ночью приходит ко мне в трупных пятнах. Изо рта сыпется земля в перемешку с извивающимися червями. Хватает меня визжащего и уволакивает к себе в могилу. «Пришел твой черед, малыш!» Шепчет она, прижимая к своему сгнившему и податливому телу. Хрустят кости, течет вонючая слизь, и я просыпаюсь весь потный и сколотящимся сердцем. Да, такое я никогда не забуду. Замечательно. Вместо того, чтобы опрометью нестись по направлению к дому, стою столбом и еще сильнее запугиваю себя, что уже полностью потрезвел. Я заметил, что в этом месте вспоминаются только какие-то плохие события, либо я чересчур впечатлительный. Черт! Та тень впереди рядом с кустом. Что это? Вроде не шевелится. Ну а чего тогда так неспокойно? Я поежился, почувствовав холодок страха, пробежавший по спине. Идти назад глупо до дома уже не так много осталось. И подсветить-то теперь нечем. Сзади вдруг раздался шорох и что-то скакануло в кусты хрустя листьями. Я резко обернулся и чуть не грохнулся, запутавшись в ногах. Сердце бешено заколотилось Вот дерьмо! Из переплетения веток раздалось тихое мяуканье. Просто кот. Кот обормот. Чуть не рехнулся из-за него от страха. «Все, надо идти, а то стою как дебил уже минут пять, да вспоминаю вещи, от которых продолжать эту ночную прогулку все меньше хочется». Шарканье моих кроссовок нарушило тишину. «Может, пробежаться? Так быстрее будет? Ну да, и быстрее грохнусь в темноте через десяток метров». Несколько уверенных шагов, и мозг заметил рядом какое-то пятно. «Что за чертовщина?» Из кустов на меня смотрело бледное детское лицо. Я заорал, споткнувшись об корни, больно шлепнулся на землю, судорожно перебирая ногами, чтобы быстрее встать. «Эй! Там все в порядке?» Раздался голос со стороны. Невысокая тень выскользнула из кустов и направилась ко мне. Силуэт подошел поближе и закашлялся. «Что с тобой, парень?» Ч -ч чего?» Он вытянул вперед руку, и я разглядел лицо мужика, прилично подвыпившего, но пока крепко стоявшего на ногах. Что вопиш? Он помог мне подняться. От него ни слова алкоголем, хотя от меня, наверное, тоже не фруктовым мылом пахнет. Да, увидел хрень какую-то. Я тряхнулся и махнул рукой на ветке, пригляделся и кривая улыбка расплылась по лицу. Испугавший меня фигня оказался большой пакет с картинкой ребенка. Чего ты? Мужик проследил за моим взглядом: Кто же ее тут так закинул удачно? Я уже думал, что-нибудь приключилось. Все в порядке. Я был рад хоть какой-то компании, и особенно человеческому голосу. Сорвал пакет, решив бросить в ближайшую мусорку. Но мужик заторопился в другую сторону. «Ты не видел никого, пока сюда шел?» – спросил он, переминаясь ноги на ногу. «Или звуков каких?» «Нет, я задумался. Отрицательно покачал головой, только потом вспомнив, что вполне возможно этого жеста мужчина не увидит». «А что?» «Да друга своего потерял. отлить пошел и все. Может, где в кусты свалился, хожу, вот отыщу». «А то его жена мне такую взбучку устроила!» «Такое я бы услышал!» Он сумрачно кивнул и быстро ушел, спотыкаясь. Секунд десять, и силуэт растворился в темноте окончательно. Я опять остался один. Сколько всего впечатлений за одну ночь. Подумать только. Но вертел я такие переживания на одном месте... «Поскорее бы добраться до дома и посмотреть тупую комедию, чтобы отвлечься от всего». Впереди уже замаячил первый фонарь, показывая, что рядом опять цивилизация. Уют, тепло и люди. Немного не дойдя до подъезда, я заметил торчащую ногу, выглядывающую из-за разросшегося цветника. Вспомнил недавний рассказ пьянчушки и осторожно приблизился, мало ли в каком состоянии его друг. «Ты живой?» Ответа не последовало. Легонько пнул. Эффекта ноль. Вздохнул. Протянул вперед руки и аккуратно раздвинул заросли. Тыльную сторону ладони что-то больно кольнуло. Но я этого практически не почувствовал. Все внимание было на другое. Моему ошарашенному взору предстало тело бородатого мужчины, всего покрытого какой-то прозрачной пленкой. Она постоянно шевелилась, расходясь волнами то с одного, то с другого места. А лицо? Оно было разинуто в крике и будто застыло, как на фотографии. Изо рта с клокочущими звуками вылезла новая субстанция, постепенно все сильнее покрывая его. Но он не шевелился. Лишь закрытые глаза беспрерывно дергались под веками. Пока я разглядывал все это безумие... Пленка шустро сползла с ног мужика и полезла на кроссовки, разделяясь на несколько щупалец. Эта дрянь живая. Словно в подтверждение моих мыслей кусты зашелестели. И я различил в глубине веток бесформенную тень. На человека совсем не похоже. Что-то затаилось там, в ожидании. Я вскочил... Избросив нахлынувшее оцепенение, помчался к дому. На ходу достал ключи, крича во всю глотку: На помощь! Вот и дверь. Не успел вовремя затормозить и врезался в нее плечом. Зашипел сквозь зубы, но сейчас не время жалеть себя. Быстро перебирая ключи, я кое-как нашел нужный. Замок щелкнул, я сразу протиснулся в щель, краем глаза, уловив движение рядом с домофоном. Дверь защелкнулась, и тотчас с другой стороны раздались царапания и непонятное бормотание. Я начал звонить всем подряд в квартиры. «Да откройте же хоть кто-то!» За спиной усиливались хриплые возгласы на разные голоса. Из-под двери опять потекла та странная субстанция, извиваясь и цепляясь за стену. Подскочил к лифту, бешено по кнопке вызова. «Давай, давай!» А подъездная дверь, скрипя, медленно открылась. Но я же закрывал ее. Лампочка над входом погасла. Меня просто парализовало от страха. Мозг кричал «Беги!», а ноги приклеились к земле. В абсолютной тишине я услышал тихое сопение этого существа. Оно медленно двигалось по лестнице, наслаждаясь моим ужасом. Двери лифта открылись. Я не глядя влетел туда и стукнулся об выходившего человека. В нос ударило вонь разложения, пота и застарелых тряпок. Я встретился взглядом с умершей бабкой из детства. «Пришел твой черед, малыш!» Один глаз у нее вытек, и теперь омерзительная белесая капля висела на щеке. На плечи легли кослевые руки, и она притянула меня, кричащего, к себе. Я задергался, запутавшись ногами в одеяле. Весь в поту очнулся у себя в кровати недоверчиво ощупал голову живой радостно расхохотался Твоя то мать Это всего лишь сон. ничего не было. ни прогулки в парке, ни чудовищ. доехал до дома на такси и все в порядке. Я с улыбкой вытер пот со лба и снова завалился на подушку расслабленно выдыхая. Эх, приснится же такое. Существо оттащило упавшего парня от первого тела. Все прошло быстро. Он и понять ничего не успел, как рухнул, получив укол в руку. Вырубился, и дальнейший его побег уже происходил во сне. С первым было еще проще. Тот попросту валялся недалеко от дома, видимо, перепив. Теперь его можно выбросить. Существу никогда не нравилось поглощать пьяных людей. Совсем не то, что молодые, полные жизни и энергии тела. Во втором тоже оставался алкоголь, но совсем мало, можно и потерпеть. Оно покрыло парня своим коконом жадно лаками с последними эманациями страха. Пусть он пока передохнет, будет в уверенности, что ему просто приснился кошмар. Такая минутка спокойствия окупится вдвойне после. Существо проникло к нему в сон и приняло образ умершей бабки. Нажало на дверной звонок. Сейчас немного утолит свой ментальный голод и утащит парня к себе в нору, где займется им уже по полной. А затем субстанция, которая оно покрывает тело жертв, очень хорошо разлагает эти ходячие куски мяса. Пожалуй, она начнет с его ног, постепенно поднимаясь все выше и выше. Выжмет из этого бедолаги каждый вопль. На этом история и заканчивается. На экране вы сейчас видите плейлисты и просто видео, которые, возможно, еще не смотрели. В правом верхнем углу голосовалка. Еще можете подписаться на канал, если еще не подписаны. Я знаю, что очень многие люди смотрят канал, но не подписаны. А у меня на этом все. До следующего видео и удачи вам! С наступающим!